Тюремные списки На другой день, после того, как на дороге между Бельгардом и Бакером происходила описанная нами беседа, человек лет 30 в василькового цвета фраке, на анковых панталонах и белом жилете, по осанке и выговору, чистокровный англичанин явился к марсельскому мэру. «Милостивый государь», — сказал он, — «я старший агент римского банкирского дома Томпсон и Франч. Мы уже десять лет состоим в сношениях с марсельским торговым домом Моррелли-Сын. У нас с этой фирмой в оборотах до ста тысяч франков, и вот, услышав, что ей грозит банкротство, мы обеспокоены. А потому я нарочно приехал из Рима, чтобы попросить у вас сведения об этом торговом доме». «Милостивый государь», — отвечал мэр, — Мне действительно известно, что за последние годы господина Моррелли словно преследует несчастье. Он потерял один за другим четыре или пять кораблей и понес убытки от нескольких банкротств. Но хотя он мне самому должен около десяти тысяч франков, я все же не считаю возможным давать вам какие-либо сведения об его финансовом положении. Если вы спросите меня как мэра, какого я мнения о господине Моррелли, я вам отвечу что это человек самой строгой честности, выполнявший до сих пор все свои обязательства с величайшей точностью. Вот все, что я могу вам сказать о нем. Если вам этого недостаточно, обратитесь к господину Дебовиль, инспектору тюрем улица Нойяль, дом номер 15. Он поместил в эту фирму, если не ошибаюсь, 200 тысяч франков если вправду имеется повод для каких-нибудь опасений, то, поскольку эта сумма гораздо значительнее моей, вы, вероятно, получите от него по этому вопросу более обстоятельные сведения. Англичанин, по-видимому, оценил деликатность мэра, поклонился, вышел и, походкой истого британца, направился на указанную ему улицу. Господин Дебо сидел у себя в кабинете англичанин, увидев его, сделал удивленное движение, словно не в первый раз встречался с инспектором. Но господин де Болиль был в таком отчаянии, что все его умственные способности явно поглощала одна единственная мысль, не позволявшая ни его памяти, ни его воображению блуждать в прошлом. Англичанин с обычной для его нации флегматичностью задал ему почти слово в слово тот же вопрос, что и марсельскому мэру. «Ах, сударь!» — воскликнул господин Добавиль. «К несчастью, ваши опасения вполне основательны, и вы видите перед собой человека, доведенного до отчаяния». «У господина Моррелли находилось в обороте двести тысяч франков моих денег. Эти двести тысяч составляли приданое моей дочери, которую я намерен был выдать замуж через две недели». Эти двести тысяч он обязан был уплатить мне в два срока — пятнадцатого числа этого месяца и пятнадцатого числа следующего. Я уведомил господина Моррелли, что желаю непременно получить эти деньги в назначенный срок. И представьте, не дали, как полчаса тому назад он приходит ко мне, чтобы сказать мне, что если его корабль «Фараон» не придет к пятнадцатому числу, то он будет лишен возможности уплатить мне деньги». Это весьма похоже на отсрочку платежа, сказал англичанин. Скажите лучше, что это банкротство или похоже на банкротство, воскликнул господин Бовиль, хватаясь за голову. Англичанин подумал, потом сказал, так что эти долговые обязательства внушают вам некоторые опасения. Я попросту считаю их безнадежными. Я покупаю их у вас. Вы? Да я но, вероятно, с огромной скидкой, нет, за 200 тысяч франков. Наш торговый дом, прибавил англичанин, смеясь, не занимается подобными сделками. И вы заплатите мне наличными деньгами. И англичанин вынул из кармана пачку ассигнаций, представляющих должно быть сумму вдвое больше той, которую господин Добовиль боялся потерять. Радость озарила лицо господина Добовиль, однако он взял себя в руки и сказал, «Милостивый государь, я должен вас предупредить, что, по всей вероятности, вы не получите шести процентов с этой суммы». «Это меня не касается», — отвечал англичанин. «Это дело банкирского дома Томпсон и Френч, от имени которого я действую. Может быть, в его интересах ускорить разорение конкурирующей фирмы?» Как бы то ни было, я готов отсчитать вам сейчас же эту сумму под вашу передаточную надпись. Но только я желал бы получить с вас куртаж. — Да, разумеется, это более чем справедливое желание, — воскликнул господин Добавиль. — Куртаж составляет обыкновенно полтора процента. Хотите два, три, пять? Хотите больше — говорите. — Милостивый государь. — возразил смеясь англичанин. — Я, как моя фирма, я не занимаюсь такого рода делами. Я желал бы получить куртаж совсем другого рода. — Говорите, я вас слушаю. Вы инспектор тюрем. Уже пятнадцатый год. — У вас ведутся тюремные списки? — Разумеется. — В этих списках, вероятно, есть отметки, касающиеся заключенных. — О, о каждом заключенном имеется особое дело. Так вот, милостивый государь. Время у меня был воспитатель, некий аббат, который вдруг исчез. Впоследствии я узнал, что он содержался в замке Киев, и я желал бы получить некоторые сведения об его смерти. Как его звали? Аббат Фария. О, я отлично помню его, воскликнул господин Добавиль. Он был сумасшедший. Да, я так слышал. Он несомненно был сумасшедший. Возможно. В чем же выражалось его сумасшествие? Он утверждал, что знает про какой-то клад, про несметные сокровища, и предлагал правительству огромные суммы за свою свободу. Бедняга. И он умер? Да, с полгода тому назад, в феврале. У вас превосходная память. Я помню это потому, что смерть Аббата сопровождалась весьма странными обстоятельствами. Могу ли я узнать, что это за обстоятельства? Спросил англичанин с выражением любопытства, которое вдумчивый наблюдатель с удивлением заметил бы на его бесстрастном лице. «Пожалуйста». Камера Аббата находилась в футах в пятидесяти от другой, в которой содержался бывший бонапартистский агент, один из тех, кто наиболее способствовал возвращению узурпатора в 1815 году. Человек чрезвычайно решительный и чрезвычайно опасный, В самом деле, — сказал англичанин, — да, — отвечал господин Добавиль, я имел случай лично видеть этого человека в 1816 или в 1817 году. К нему в камеру спускались не иначе, как со взводом солдат. Этот человек произвел на меня сильное впечатление, я никогда не забуду его лица. На губах англичанина мелькнула улыбка. «И вы говорите, — сказал он, — что эти две камеры были отделены одна от другой пространством в пятьдесят футов, но, по-видимому, этот Эдмонд Дантес, — этого опасного человека звали Эдмонд Дантес, — да, сударь, по-видимому, этот Эдмонд Дантес раздобыл инструменты или сам сделал их, потому что был обнаружен проход» посредством которого заключенные общались друг с другом. Этот проход был вырыт, вероятно, для того, чтобы бежать? Разумеется. Но на их беду с Аббатом Фарио случился каталептический припадок, и он умер. Понимаю. И это сделало побег невозможным. Для мертвого — да, — отвечал господин Добавиль, — но не для живого. Напротив, Дантес увидел в этом средство ускорить свой побег. Он, должно быть, думал, что заключенных, умирающих в замке, и вхоронит на обыкновенном кладбище. Он перенес покойника в свою камеру, влез вместо него в мешок, в который того зашили, и стал ждать минуты погребения. Это было смелое предприятие, доказывающее известную храбрость, — заметил англичанин. — Я уже сказал вам, что это был очень опасный человек. К счастью, он сам избавил правительство от беспокойства на его счет. — Каким образом? — Неужели вы не понимаете? — Нет. — В замке Киев нет кладбища. Умерших просто бросают в море, привязав к их ногам 36-фунтовое ядро. — Ну и что же? С туповатым видом сказал англичанин. Вот и ему привязали к ногам 36 фунтовые ядро и бросили в море. «Да что вы!» — воскликнул англичанин. «Да, сударь!» — продолжал инспектор. «Можете себе представить, каково было удивление беглеца, когда он почувствовал, что его бросают со скалы? Желал бы я видеть его лицо в ту минуту. Это было бы трудно. Все равно...» Сказал господин Дебовиль, которого уверенность, что он вернет свои двести тысяч франков, пригла в отличное расположение духа, все равно я представляю его себе! И он громко захохотал. И я также, сказал англичанин, и он тоже начал смеяться одними кончиками губ, как смеются англичане. Итак, продолжал англичанин, первый вернувший себе хладнокровие. И так беглец пошел ко дну, как ключ. И комендант замка и фразом избавился от сумасшедшего и от бешеного. Вот именно. Но об этом происшествии, по всей вероятности, составлен акт, спросил англичанин. Да, да, свидетельство о смерти. Вы понимаете, родственники Дантеса, если у него таковые имеются, могут быть заинтересованы в том, чтобы удостовериться, жив он или умер. Так что теперь они могут быть спокойны, если ждут после этого наследства. Он погиб безвозвратно. Еще бы им выдадут свидетельство, как только они пожелают. Мир праху его, — сказал англичанин, — но вернемся к спискам. Вы правы, мой рассказ вас отвлек, прошу прощения. За что же? За рассказ. Помилуйте, он показался мне весьма любопытным. Он в самом деле любопытен. Итак, вы желаете видеть все, что касается вашего бедного бата. Он-то был сама кротость. Вы очень меня обяжете. Пройдемте в мою контору, и я вам все покажу. Я они отправились в контору де Бувиль. Инспектор сказал правду. Все было в образцовом порядке. Каждая ведомость имела свой собственный номер. Каждое дело лежало на своем месте. Инспектор усадил англичанина в свое кресло и подал ему папку, относящуюся к замку Иф, предоставив ему свободно рыться в ней, а сам уселся в угол и занялся чтением газеты. Англичанин без труда отыскал бумаги, касающиеся аббата Фарио, но, по-видимому, случай, рассказанный ему, Дебо Вильям живо заинтересовал его. Ибо, пробежав глазами эти бумаги, он продолжал перелистывать дело, пока не дошел до документов об Эдмоне Дантесе. Тут он нашел все на своем месте. Донос, протокол допроса, прошение Морели с пометкой Девильфора. Он украдкой сложил донос, спрятал его в карман, прочитал протокол допроса и увидел, что имя Нортье там не упоминалось. Пробежал прошение от 10 апреля 1815 года, в котором Мурель по совету помощника королевского прокурора с наилучшими намерениями, ибо в то время на престоле был Наполеон, преувеличивал заслуги, оказанные Дантесом делу империи, что подтверждалось подписью Вильфора. Тогда он понял все. Это прошение... А имя Наполеона, сохраненное Вильфором, при второй реставрации стало грозным оружием в руках королевского прокурора. Поэтому он не удивился, увидев в ведомости ниже следующие примечания: Эдмонд Дантес, отъявленный бонапартист, принимал деятельное участие в возвращении узурпатора с острова Эльба» соблюдать строжайшую тайну, держать под неослабным надзором. Под этими строками было приписано другой рукой, ничего нельзя сделать. Сравнивая почерк примечания с почерком пометки на прошении Морреля, он убедился, что примечание писано той же самой рукой, что и пометка, то есть рукой Вильфора. Что же касается приписки, сопровождавшей примечание «Ничего нельзя сделать», то англичанин понял, что она сделана тюремным инспектором, который принял мимолетное участие в судьбе Дантеса, но ввиду указанного примечания был лишен возможности чем-либо проявить это участие. Господин Дебувиль, как мы уже сказали, из учтивости, чтобы не мешать воспитаннику Аббата Фарио в его розысках, сидел в углу и читал белое знамя. Поэтому он и не видел, как англичанин сложил и спрятал в карман донос, написанный Дангларом в беседке резерва и снабженный штемпелем Марсельской почты, удостоверяющим, что он вынут из ящика 27 февраля в 6 часов вечера. Впрочем. Если бы он и заметил, то не показал бы и виду, ибо придавал слишком мало значения этой бумажке и слишком много значения своим двумстам тысячам франков, чтобы помешать англичанину, хотя его поступка нарушал все правила. «Благодарю вас», — сказал англичанин, шумом захлопывая папку. «Я нашел все, что мне нужно». Теперь моя очередь исполнить свое обещание. Сделайте просто передаточную надпись, удостоверьте в ней, что получили сумму сполна, и я тотчас же ее вам отсчитаю. И он уступил свое место за письменным столом де Бовилю, который сел, не чинясь, и поспешно сделал требуемую надпись, между тем, как англичанин на краю стола отсчитывал кредитные билеты. Ропот одобрения показал, что рассказчик заслужил всеобщую похвалу правдивым изложением сути дела и картинным описанием подробностей. «Хорошо, друзья мои», — сказал господин Мурель, — «вы славные ребята, и я заранее знал, что в постигшем меня несчастье виновата только моя злая судьба. Здесь воля Божья, а не вина людей. Покоримся же воле Божьей». «Теперь скажите мне, сколько вам следует жалования?» «Полните, господин Моррель, не будем об этом говорить. Напротив, поговорим об этом», — сказал Арматор с печальной улыбкой. «Нам, стало быть, следует за три месяца», — сказал Пенелон. «Как лес. Выдайте им по двести франков». В другое время, — продолжал господин Моррель, — я бы сказал, дайте им по двести франков наградных, но сейчас плохие времена, друзья мои, и те крохи, которые у меня остались, принадлежат не мне, поэтому простите меня и не осуждайте. Пенелон скорчил жалостливую гримасу, обернулся к товарищам, о чем-то с ними посовещался и снова обратился к хозяину. «Значит, это самое, господин Моррель, — сказал он, перекладывая жвачку за другую щеку и выпуская в переднюю новую струю слюны под стать первой, — это самое, которое... Что? Деньги. Ну и что же? Так товарищи говорят, господин Моррель, что им пока хватит по пятидесяти франков, и что с остальным они подождут. Благодарю вас, друзья мои». «Благодарю», — сказал господин Моррель, «тронутый до глубины души. Вы все славные люди, но все-таки возьмите деньги. И если найдете другую службу, то нанимайтесь, вы свободны». Эти последние слова произвели на честных моряков ошеломляющее впечатление. Они испуганно переглянулись. У Пенелона захватило дух, и он едва не проглотил свою жвачку. К счастью, он вовремя схватился рукой за горло. И... Так, господин Морель, сказал он сдавленным голосом, вы нас увольняете, мы вам не угодили. Нет, друзья мои, отвечал Арматор, нет, наоборот, я очень доволен вами. Я не увольняю вас, но что же делать? Кораблей у меня больше нет, и матросов мне не нужно. «Как нет больше кораблей?» — сказал Пенелон. «Но так велите строить новый. Мы подождем. Слава богу, мы привыкли штилевать. У меня нет больше денег на постройку кораблей, Пенелон», — сказал Арматор с печальной улыбкой. «И я не могу принять вашего предложения, как оно нелестно для меня». А если у вас нет денег, тогда не нужно нам платить». Мы сделаем, как наш бедный фараон, и пойдем под одними снастями, вот и все. — Довольно, довольно, друзья мои, — сказал Моррель, задыхаясь от волнения. — Идите, прошу вас, увидимся в лучшие времена. — Эммануэль, — прибавил он, — ступайтесь с ними и присмотрите за тем, чтобы мое распоряжение было в точности исполнено. — А только мы не прощаемся, господин Моррель, мы скажем до свидания, ладно? — сказал Пенелон. — Да, друзья мои, надеюсь, что так ступайте. Он сделал знак Коклесу, и тот пошел вперед. Моряки последовали за казначеем, а Эммануэль вышел после всех. «Теперь», — сказал Арматор своей жене и дочери, — «оставьте меня на минуту. Мне нужно поговорить с этим господином». И он указал глазами на поверенного дома Томпсон и Френч, который в продолжении всей сцены стоял неподвижно в углу и участвовал в ней только несколькими вышеприведенными словами. Обе женщины взглянули на незнакомца, про которого они совершенно забыли, и удалились. Но Жули, обернувшись в дверях, бросила на него трогательно умоляющий взгляд, и тот отвечал на него улыбкой, которую странно было видеть на этом ледяном лице. Мужчины остались одни. «Ну вот», — сказал Морель, опускаясь в кресло, — «вы все видели, все слышали, мне нечего добавить». «Я видел, — сказал англичанин, — что вас постигло новое несчастье, столь же незаслуженное, как и прежние. это еще более утвердило меня в моем желании быть вам полезным». «Ах, сударь! — сказал Моррель. — Послушайте, — продолжал незнакомец, — ведь я один из главных ваших кредиторов, не правда ли? Во всяком случае, в ваших руках обязательства, сроки которых истекают раньше всех. Вы желали бы получить отсрочку?» Отсрочка могла бы спасти мою честь, а следовательно и жизнь. Сколько вам нужно времени? Моррель задумался. Два месяца, сказал он. Хорошо, сказал незнакомец. Я даю вам три. Но уверены ли вы, что фирма Томпсон и Френч? Будьте спокойны. Я беру все на свою ответственность. У нас сегодня 5 июня? Да. Так вот, перепишите мне все эти векселя на 5 сентября, и 5 сентября в 11 часов утра. Стрелки стенных часов показывали ровно 11. Я явлюсь к вам. Я буду вас ожидать, — сказал Муррель, — и вы получите деньги, или меня не будет в живых. Последние слова были сказаны так тихо, что незнакомец не расслышал их. Векселя были переписаны, Старый разорванный и бедный Арматор получил, по крайней мере, три месяца передышки, чтобы собрать свои последние средства. Англичанин принял изъявление его благодарности с флегматичностью, свойственной его нации, и простился с Моррелем, который проводил его до дверей, осыпая благословениями. На лестнице он встретил Жули, Она притворилась, что спускается по лестнице, но на самом деле она поджидала его. «Ах, сударь!» — сказала она, умоляюще сложив руки. "Мадмозель", сказал незнакомец, — «вы вскоре получите письмо, подписанное синдбат Марихот. Исполните в точности все, что будет сказано в этом письме, каким бы странным оно вам не показалось». «Хорошо». — ответила Жули. — Обещаете вы мне это сделать? — Клянусь вам. — Хорошо. — Прощайте, мадемуазель. Будьте всегда такой же доброй и любящей дочерью. И я надеюсь, что Бог наградит вас, дав вам Манюэля в мужья. Жули тихо вскрикнула, покраснела, как вишня, и схватилась за перила, чтобы не упасть. Незнакомец продолжал свой путь, сделав ей рукой прощальный знак. — Во дворе он встретил Пенелона, державшего в каждой руке по свертку в сто франков и словно не решавшегося унести их. «Пойдемте, друг мой, — сказал ему англичанин, — мне нужно поговорить с вами».